Решение третье. Защищать правду. Три столетия назад Джонатан Свифт писал «Ложь летит, а истина хромая приходит после нее». Эти слова оказались пророческими. Исследование, недавно проведенное Массачусетским технологическим институтом, показало, что в Твиттер ложь распространяется в среднем в шесть раз быстрее правды. Причем правда никогда не достигает такого уровня проникновения. Социальные сети – это машина для производства и распространения лжи. Данный факт серьезно влияет на общество и особенно на нашу способность объединяться в борьбе со сложными долгосрочными угрозами, наподобие климатического кризиса. В эпоху постправды – отрицание науки в большой цене. Ткань научного метода распадается, объективность подвергается нападкам. Некоторые политические лидеры вообще решили расстаться с объективной реальностью. Появление социальных сетей дало этим лидерам массу возможностей для сокрытия фактов. Движение к субъективности создает питательную среду для угнетения и тирании. Мы все обязаны распознавать эти атаки на правду и защищать ее, поскольку если тенденция продолжится, узкое окно возможностей для того, чтобы повернуть вспять волну климатического кризиса, едва открывшись, захлопнется навсегда. История не помнит периодов, когда бы лидеры говорили только правду. Но сегодня ложь вышла на политической арене на совершенно иной уровень. Люди уязвимы перед миром постправды, и тому есть причина. Мы все склонны искать не свидетельство объективной реальности, а подтверждение тому, что сами уже признали истиной. Нам нравится, когда нашу точку зрения подкрепляют, и мы позитивно реагируем на каждого, кому это удается. Таким образом, если заявление политического лидера совпадает с нашими убеждениями, будто вакцины вызывают аутизм, изменение климата — это выдумка или что-то еще, что мы считаем истиной, мы испытываем положительные эмоции. Это хорошо задокументированное и исследованное явление называется предвзятостью подтверждения. Изменение климата приведет к многочисленным катастрофам. затоплению крупных городов, исчезновению островов, массовой миграции. В эти моменты чрезвычайной уязвимости лидеры с авторитарными инстинктами захотят воспользоваться шансом для укрепления своей власти. Популистские авторитарные правители не станут искать выход из сложного климатического кризиса с помощью долгосрочных решений. Они просто найдут виноватого. Мы не можем позволить им использовать грядущие катастрофы, чтобы усугубить трагедию и нанести еще больший ущерб всем нам. Вот что мы можем сделать для защиты правды. Избавляйтесь от предвзятости. Мир постправды таков, что вы сами выбираете, во что верить. Не ошибитесь. В том, что касается климатического кризиса, это далеко не мелочь. Если мы не способны договориться о такой простой вещи, как проверяемый факт, У нас будут связаны руки, когда речь пойдет о серьезных проблемах. А изменение климата — это очень серьезно. Явственное изменение климата вызывает общественное возмущение, заставляя людей выходить на улицы. Наши демократические системы не могут долго игнорировать мнение народа. Главное, чтобы сами люди не были предвзяты и стремились судить объективно. Важно не забывать о рефлексии. Всякий раз задаваться вопросом, не отбираем ли мы только ту информацию, которая не противоречит нашим взглядам. Например, тот факт, что вы слушаете эту аудиокнигу, может быть проявлением вашей предвзятости подтверждения. Обратите внимание на свою готовность поверить политическим лидерам, с которыми вы согласны, и не верить тем, чья позиция вам не близка. Заставляйте свои мысли... Следовать неторными путями и дорогами. Выход за рамки привычного мышления – действенное средство сохранения нашей общей свободы. Научитесь этому. Учитесь отличать настоящую науку от псевдонауки. В 2017 году Институт Хартленда, консервативный исследовательский центр, финансируемый в том числе семейным фондом «Мерсер», разослал превосходно изданные учебники по климатологии трём тысячам учителям школ на всей территории Соединённых Штатов. Книга, изначально предназначенная для высокопоставленных политиков и опубликованная в 2015 году к переговорам по Парижскому соглашению, назвалась «Почему учёные не признают глобального потепления» и начиналась со следующего заявления. Вероятно, в дебатах относительно глобального потепления чаще всего будет повторяться тезис, будто 97% ученых согласны с тем, что изменения климата вызваны человеком и представляют опасность. Подобное заявление не только лживо, его использование в дебатах является оскорблением науки. Этот учебник, написанный выдающимися климатологами, сопровождался письмом, настоятельно рекомендующим использовать книгу и прилагающийся к ней DVD-диск на уроках в школе. Институт Хартленда, пропагандирующий отказ от традиционной климатологии, призывает обращаться за советом к независимым неправительственным организациям и ученым, которые свободны от финансовых и политических конфликтов интересов. а не полагаться на научные выводы межправительственной группы экспертов по изменению климата, IPCC. Многим получателям книги было очень трудно понять, настоящая это наука или фейк, и правда ли ее авторы выдающиеся климатологи. На самом деле один из авторов в прошлом был директором по экологии компании Peabody Energy, обанкротившегося угледобывающего предприятия. Он обладатель магистерской и докторской степени по географии, но не климатологии. В Заслугу ему ставится, что он является составителем докладов международной неправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC. Обратите внимание на сбивающую с толку схожесть названия этой организации с IPCC структуры ООН. В действительности, IPCC Это проект, спонсируемый Институтом Хартленда. Многие учителя сразу же поняли, что перед ними антинаучная пропаганда. Но были и такие, кто использовал полученную книгу в учебном процессе, что оказало серьезное влияние на взгляды учеников. История учит нас. Даже если документ выглядит официально, прекрасно издан и написан настоящими учеными, к его содержанию все равно следует относиться осторожно. Очень важно предпринять дополнительные усилия, чтобы разобраться, на чем основаны ваши убеждения – на факте или на выдумке. Проверяйте, откуда исходит информация. При необходимости проследите за источниками финансирования. Выясните, кто оплатил данное исследование, будь то для публичного заявления, доклада или статьи. Проверьте, признано ли исследование известным университетам или другим уважаемым научным учреждениям. Простейший способ проверки – выяснить, было ли данное исследование рецензировано, то есть получило ли оно оценку других экспертов в данной области. Например, над вышедшим в октябре 2018 года докладом IPCC, посвященным повышению температуры на 1,5 градуса Цельсия, работало больше 90 авторов и редакторов из 40 стран. Редакционная политика большинства серьезных газет требует, чтобы источники либо рецензировались, либо имели иные исходные критерии надежности. Но дополнительная проверка все равно не помешает. Не отмахивайтесь от тех, кто не верит в изменение климата. По мере того, как мы все дальше уходим в эпоху «постправды», Невидимая граница между стремлением к правде и приверженностью идеологии приближается к каждому из нас. Одни в стремлении выяснить правду не боятся преодолевать собственные стереотипы, другие предпочитают оставаться в плену у привычных взглядов, невзирая на то, что факты все больше этим взглядам противоречат. В сущности, для представителей второй категории факты вообще утратили какое-либо значение. Далеко за примерами ходить не надо. Многие наблюдают такое в собственной семье. Поэтому для того, чтобы повлиять на мнение тех, кто отрицает климатический кризис, фактов недостаточно, так что апелляция к статистике тут не поможет. Достучаться до этих людей можно только в том случае, если вы внимательно выслушаете их и попытаетесь понять их тревогу. Забота, любовь и внимание к каждому человеку Вот что может противостоять силам, которые нас разделяют. Людям, которые достигли совершеннолетия в период между падением Берлинской стены и разрушением башен-близнецов, современный мир действительно может казаться странным. В свое время существовал консенсус насчет того, в каком направлении развивается человечество. Некоторые и ныне мечтают о возвращении тех простых времен, что делает их легкой жертвой для лидеров-демагогов, обещающих вернуть прошлое, а не сосредоточиться на том, что нас ждет впереди. А нас ждут иные, куда более сложные времена. Джина социальных сетей уже не вернешь назад в бутылку. Человечеству придется примириться с правдой, если оно хочет обуздать созданного им монстра. Если мы хотим объединить усилия для борьбы с климатическим кризисом и остановить все ускоряющееся вымирание видов, пора признать свою обязанность всегда защищать доказанные факты касательно изменения климата и его последствий. Мы все отвечаем за то, что считаем правдой, и за защиту этой правды от нападок. Мы добьемся успеха, если будем использовать критический подход к информации — которая влияет на наши идеи, мнения и действия. Мы добьемся успеха, опровергая ложь, особенно ту, которая может определить наши действия в отношении изменения климата. Когда этот подход превратится в привычку, когда мы лучше научимся различать реальность, нам будет легче ориентироваться в тумане из ложной информации и отвлекающих факторов, которые нас окружают. Только защищая и продвигая знания, основанные на фактах, мы сможем ясно видеть регенеративное будущее и дорогу, которая к нему ведет.